«Я тебе говорил, что рано или поздно ты заинтересуешь сильнейших мира сего. Вот это и произошло». Я насторожился. Мой дед не говорил мне такой фразы. Это говорил профессор Гангена. Мне казалось, я мог отличать по ауре настоящего деда от ненастоящего, рожденного путем магии. Но Гангена смог меня запутать. «Различия в ауре не столь велики». Мне стоило полагаться на воронов часовых, и они как раз начали часто каркать, едва я посмотрел в небо. «Ты же Гангена, а не Тимофей Ильич», — спросил я напрямую. «А у тебя хорошая память, распомнишь, что я тебе говорил». Профессор ухмыльнулся. До этого он и в поведении прикидывался дедом, но теперь стал собой, умной, хитрой тварью. «Зачем ты притворился моим дедом?» Недобрым тоном произнес я. Такие выкрутасы мне не нравились. Виталя, ты что, не рад видеть своего дедушку? Хватит этих шуток. Еще раз сделай что-то подобное, и я тебя убью. Ты не мой дед. От тебя можно ждать чего угодно. Если я почувствую угрозу, то даже не буду предупреждать, а просто атакую. Хорошо, хорошо, закивал профессор, подняв руки вверх. — Мне хотелось проверить твою бдительность. Ты прошел тест. Хитрый старикашка. Может, не тянуть и убить его сразу? Впрочем, ничего плохого он мне не делал. Наоборот, помогал. Правда, своеобразными методами. Когда он похитил Лену Шестакову, это в итоге повысило ее некрасопротивляемость. — Что там за привет от американцев? — спросил я, вспомнив начало разговора. «Виталя, тебе предлагают вступить в союз торжества некромантии Их цель — уничтожение силовых структур всех стран мира для доминации некромантов. Если тебе это интересно, то я скажу, как связаться с нужным человеком». ёпт да за кого ты нас принимаешь?» Возмущенная Инга прыгнула из моих рук на крышу такси, оказавшись прямо возле Гангена. «Ты думаешь, мы согласимся на такую чушь?» «За кого ты нас вообще принимаешь? Мы благородные некроманты, а не злые душегубы!» «Мое дело — лишь передать сообщение», — надменно произнес Гангена. «Мне без разницы, что произойдет дальше. Могу сказать лишь одно. Теперь, Виталия, ты будешь врагом для союза торжества-некромантии!» «Что это вообще за союз?» — нахмурился я. «Первый раз слышу это название». «Если это союз, то в нем должно быть как минимум несколько членов. Это уже странно. Некроманты-одиночки. Они редко объединяются. А тут речь о чем-то глобальном». «Ты прав», — Ганген кивнул. «Весь замысел союза — переманить ключевых некромантов каждой страны, чтобы одновременно ударить по инквизиторам. Я бы не назвал этот план надежным. Скорее всего, ничего не выйдет в первоначальной задумке». Но все же Союз торжества некромантии вполне способен навести хаос по всему миру. Генгена, ты знаешь, кто в этом союзе? Лишь некоторых, но многих догадываюсь. Костяной князь, скорее всего, был в союзе, а самый главный у них Джона Кула. Он со мной связался. Джона Кула, это имя мне было известно, хотя я мало интересовался иностранными некромантами. Джон Акула Лич, который владеет огромной компанией по морским грузоперевозкам. По слухам у Джона армия из десяти тысяч акул-скелетов, что топят корабли всех неугодных конкурентов. На самом деле я сомневался в такой численности армии американца, но он точно настоящий король моря. Там ему нет равных. А вот на суше... На суше опять же, по слухам, Джона Кула слаб». «Раз я отказался от Союза, то, очевидно, меня захотят уничтожить», — стал я рассуждать вслух. «Гангена этим займется Джона Кула или кто-то другой». «А мне это откуда знать?» — ответил вопросом на вопрос профессор. «Но ты прав в самом главном. Тебе стоит готовиться к бою. Союз Торжества Некромантии не оставит твой отказ просто так. Им нужна твоя армия тьмы». Я предполагаю, что если у них не выйдет справиться с тобой, то Союз откажется от своих планов по захвату мира. Россия слишком важный для них регион. Будь уверен, Виталя, они пришлют кого-то серьезного. «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил я. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» «Нет, есть еще кое-что». «Я собираюсь на сто лет лечь в могилу, чтобы стать самым сильным личим в мире». Гангена говорил уверенно, но я умел читать между строк. Ему не хватает восполнения и некрасил. Профессору надо либо начать снекрить всех подряд, либо провести особый ритуал сна в могиле. Без этого он просто умрет. Похоже, мы с ним теперь долго не встретимся. Впрочем, это и к лучшему». «Желаю хорошо отдохнуть. Инга, поехали домой». Я зазывающе махнул кошки рукой. Спустя четыре дня. Утро. Классное собрание в кабинете Виталия Могильникова. Идиотская история с экстрасенсами закончилась без последствий. Единственное, я еще пару раз пересекался с Гарри Лостом у школы. Он был здесь не для шоу. Его беспокоил сколок скрижали. Экстрасенс умел считывать воспоминания с местности, но сила Лоста не работала там, где был проклятый артефакт Это не давало мужчине покоя, он хотел удостовериться во всем на сто процентов Пришлось несколько раз поговорить с Лостом, прежде чем он уехал из Читы На всякий случай я записал телефон экстрасенса Вдруг мне понадобится его способность для чего-то в будущем Не факт, что такой день настанет, но мы некроманты-люди очень запасливые. Хоть профессор Гангена предупредил меня о возможной атаке союза торжества некромантии, я не стал к этому как-то особенно готовиться. Вороны-часовые предупредят о приходе врага, а монгольская армия во главе с невысоким прытким Борчу первым нукером Чингисхана, разберется с очень многими противниками». Перейдя на пятый круг смерти, я стал в разы сильнее, правда, эту силу еще нужно освоить. А я даже не до конца освоил четвертый круг, в том плане, что не создал каких-то особенных техник, в основном полагаясь на базовую магию некромантии. Это тоже сильно эффективно, но можно лучше. Прозвенел звонок. Шумные разговоры моего класса 4В затихли, и все ученики уселись по своим местам. Когда в сентябре я первый раз встретился с этими магическими хулиганами, на меня смотрели с открытым презрением или, в лучшем случае, равнодушием. Путем жестких мер класс стал меня бояться и уважать. Но постепенно мои жесткие меры закончились, и осталась только помощь ученикам самого разного плана. Теперь, к концу первого полугодия, ученики смотрели на меня с благодарностью и добротой. Это касалось даже самых суровых парней класса Олега Баранова и Тимура Горелова. Последний так и вовсе стал иногда разговаривать с людьми, что раньше было большой редкостью. «Классный час сегодня последним уроком», — негромко произнес я. «Обычно я вас не отпускал раньше времени, и сегодня тоже не отпущу». Раздался групповой грустный вздох. Я немного улыбнулся. Обычно в этой школе ученики шутят над учителями, но в эту игру можно было играть вдвоем. Сегодня вы снова будете проходить тест на профориентацию. Это другой тест, не как в прошлый раз. Тут еще есть анкета на тип личности. О, как интересно! У Аси Ворон загорелись глазки, когда я сказал про дополнительную анкету. Похоже, эта тема была и интересна потому что тест на профориентацию радости у нее не вызвал. Ты инквизиторша, сплетница, вяло вынесла свой вердикт Даша Заноза, опирая голову рукой о парту. Первая профессия, второе тип личности. У меня в Инквизиции просто подработка, возмутилась Туркина. Я, может, художницей хочу стать. У тебя руки не с того места растут для этого дела. «Из тебя художница, как из пляски на балерина». Ворона замахнулась ладонью, будто хочет ударить соседку. Вряд ли бы она это сделала, но все же в исправительную школу девушка попала как раз за акта насилия. «Да и никто не даст тебе стать художницей», — продолжила говорить все в той же вялой манере, не обращая внимания на замах от Туркиной. «Ты маг, а значит, правительство захочет тебя обучить по специализации и поставить в военный резерв. Все эти тесты — лишь иллюзия какого-то выбора». Острый из экзоноза в какой-то мере была права. Магов мало, и они нужны в основном в военной сфере. Некоторые способности могут пригодиться в медицине и других мирных целях, но все же большинство магов — это военный резерв. Исправительная школа в Чите — это метод контролировать опасных одаренных детишек, потому что они очень важны. «Выбор у вас все равно есть», — сказал я, встав из-за стола и взяв опросники. «Магическое образование может быть дополнительным, основное — каким угодно. Это двойная нагрузка, но многие на это идут, чтобы хорошо устроиться в жизни». Раздавая тесты, я задумался, насколько хорошо знаю своих учеников. Раньше я придерживался принципа «надо знать ровно столько, сколько нужно, чтобы их контролировать». Тут была даже некая схожесть с контролем нежити. Мне нужно было знать, на что способен условный Микипер, но выяснять, почему механоид стал таким, каким он есть, мне совершенно неинтересно. Однако тут живые люди, а не нежить. Моей изначальной целью было просто выпустить учеников с рекомендацией из школы, что было условием окончания работы учителем. Но все немного изменилось, мне нужна живая энергия, и работа учителем мне отлично подходит. Раз так я хочу быть хорошим учителем, я даже готов погрузиться в это больше, чем раньше. Тем более мне теперь в принципе лучше больше находиться в школе, а не в своих некроманских склепах. «Так, а еще напишите мне короткую автобиографию. Где родились, что у вас за семья, где учились до исправительной школы?» Послышался коллективный тоскливый вздох. Тесты были большие, а я уже тянулся к стопке пустых листов для автобиографии. «Может, это плохой ход? Так сделал бы инквизитор или полицейский, а не учитель?» Черт, когда я стал более ответственно подходить к работе педагога, все стало сложнее. До этого работа учителем казалась мне более простой. Как ни крути, образования у меня специального нет. По сути, я не должен работать педагогом. Но это исправительная школа, тут все немного иначе. Ладно, буду действовать по чуйке. В целом у меня все выходит неплохо. Тем более у меня есть более важная работа могильного волка в Инквизиции, что храняет читу. Я думал отпустить учеников с классного часа немного раньше, но заполнение опросов оказалось долгим делом. А мне еще предстояло все эти тесты просматривать. Когда прозвенел звонок с урока, я уже расшифровывал опросник самого скоростного Максима Пляскина и не заметил, как все, кроме Кислицыной, покинули класс. — Женя, ты что-то хотела? — спросил я у девушки, потому что она стояла перед моим столом и не торопилась отвлекать. — Виталий Иванович, у вас сегодня день рождения. Я хотела вас поздравить. В классе никто, кроме меня, не знает, что у вас сегодня праздник. — А ты откуда знаешь? — удивился я. — Это было правдой. У меня сегодня день рождения, но я его никогда не праздновал в документах всегда ставил только месяц рождения без дня. По этой причине мало кто вообще знал о моем дне рождения. «Тебе Инга сказала». Она не хотела говорить, но я подкупила ее первоклассной печенкой. «Черная морда», — тихо произнес я себе поднос, — «продала меня за еду». «Виталий Иванович, так значит, вы правда не празднуете день рождения?» «Инга мне это сказала, но я все равно решила сделать вам подарок. Только он не тут. Пройдемте со мной». «Не надо подарков», — покачал головой я. «Некроманты годов не замечают. Некоторые обижаются, когда спрашивают их возраст, а некоторые, наоборот, хвалятся. Я к цифре возраста безразличен и к своему дню рождения тоже». Глаза на хитро блеснули. Когда я варил зелье с этой девчонкой, то хорошо ее изучил. Такой взгляд у нее бывает, когда Женя имеет козырь в рукаве. «Этот подарок связан со старым королем. Я уверена, вам будет интересно». «Ладно», — уговорила. «Мне действительно стало интересно». Я отложил стопку опросников. «Кислицына — непростая девчонка. Она умная, а иногда даже чрезмерно умная». Но как ей удалось найти что-то, связанное с тем самым старым королем?